Глава вторая. Чем ближе подходил Джонни к судну, тем яснее понимал, какое оно огромное. А ведь это еще не был один из тех гигантов, сто тысяч тонных танкеров или зерновозов, которые иногда, свистя, проносились по долине. наш этого судна, вероятно, всего тысяч пятнадцать-двадцать. На носу его виднелась чуть выцветшая надпись «Санта Анна», Бразилия. Даже при лунном свете Джонни разглядел, что амфибии не помешал бы новый слой краски, да и хорошая чистка тоже. Если двигатели находятся в таком же состоянии, то и видавший виды залатанный корпус... Удивляться неожиданной остановке не приходится. Джонни обошел неподвижное чудовище кругом, никаких признаков жизни. Что ж, грузовые суда управлялись в значительной степени автоматически, и в команде амфибии с таким тоннажем насчитывалось, вероятно, не более дюжины человек. Если его предположение верно, все они сейчас в машинном отделении, стараются выяснить, что там испортилось. Теперь, когда двигатели больше не поддерживали Санта-Анну в воздухе, она покоилась на огромных плоскодонных камерах, сообщавших ей плавучесть при посадке на море. Они занимали всю длину корпуса и стеной возвышались над дзони. В нескольких местах на эту стену можно было взобраться. Трапы с поручнями вели к входным люкам, находившимся на высоте шести метров. Джонни задумчиво поглядел на люки. Они, вероятно, закрыты. А что, если взять и подняться на борт? Может, ему повезет, и он успеет толком осмотреть судно, прежде чем его обнаружат и вышвырнут вон? Такой случай выпадает раз в жизни, и он никогда не простит себе, если упустит его. Недолго думая, Джонни начал карабкаться вверх по ближайшему трапу. Однако примерно в полутора метрах от земли заколебался и на мгновение остановился. Слишком поздно. Огромная изогнутая стена, по которой он полз, как муха, вдруг стала вибрировать. Тишину ночи разорвали вой и рев. Казалось, на землю обрушилось разом тысяча ураганов. Джонни глянул вниз. Из-под Санта-Анны, тяжело поднимавшейся на воздух, полетели комья грязи, камни, пучки травы. Он не мог спрыгнуть. Струи воздуха унесут его, как буря уносит пушинку. Спасение было наверху. Ему надо попасть внутрь, прежде чем судно тронется. А что, если люк задраен? Об этом даже страшно подумать. Но ему повезло. Нажав на ручку, вделанную заподлицо с поверхностью металлической двери, он увидел тускло освещенный коридор. Секунду спустя, с глубоким вздохом облегчения, Джонни очутился внутри Санта-Анны. В тот момент, когда он закрывал дверь, рев дюс сменился глухими раскатами, и он почувствовал, что судно тронулось. Так началось путешествие Джонни в неведомое. Первые несколько минут он был испуган. Но потом сообразил, что тревожиться не о чем. Нужно только найти дорогу к мостику, объяснить капитану, что произошло, и его высадят на ближайшей остановке. Через несколько часов полиция доставит его домой. Домой. Но у него нет дома нет такого места где он был бы по настоящему своим двенадцать лет назад когда ему только исполнилось четыре года родители его погибли при авиационной катастрофе с тех пор он жил у тетки сестры матери у тети марты была своя семья прибавлениях которой ее не очень то обрадовало пока был жив веселый толстяк дядя джеймс джонни чувствовал себя не так уж плохо но теперь когда дяди не стало Мальчик понимал все яснее, что в этом доме он чужой, а раз так, зачем возвращаться? По крайней мере, пока не принудят. Он вытащил счастливый билет и чем дальше, тем больше убеждался, что сама судьба занялась его делами. Удача поманила его, и он последует за ней. Прежде всего надо спрятаться. Пожалуй, это не трудно на таком большом судне но, к несчастью, он не имел понятия о внутренней планировке Санта-Анны. Малейшая неосторожность и напоришься на кого-нибудь из команды. Самое лучшее — поискать трюм. Вряд ли туда, кто заглядывает, пока судно движется. Чувствуя себя почти взломщиком, Джонни отправился на поиски и вскоре совсем заблудился казалось он прошел уже много километров по тускло освещенным коридорам и проходам то поднимаясь по винтовым лестницам то спускаясь по отвесным трапам то пробираясь мимо люков и металлических дверей с таинственными надписями раз не в силах устоять перед обаянием надписи главные двигатели Он тихонько приоткрыл одну из них. Внизу он увидел обширное помещение, где теснились турбины и компрессоры. Огромные воздухопроводы толщиной со здоровенного мужчину спускались с потолка и уходили в пол. В ушах Джонни опять завыло, засвистела буря. Дальнюю стену машинного отделения занимали контрольные приборы. «Трое людей!» рассматривали эти приборы и были так заняты своим делом, что Джонни чувствовал себя в полной безопасности. К тому же их и Джонни разделяло не меньше пятнадцати метров. Вряд ли кто-нибудь из них заметит, что дверь приоткрылась на несколько сантиметров. Люди о чем-то совещались, преимущественно жестами. Говорить в таком грохоте было бессмысленно, Впрочем, Джонни вскоре понял, что они, пожалуй, не совещаются, а спорят между собой, яростно рубя ладонями воздух, тыча пальцами в шкалы приборов и пожимая плечами. Наконец, один из людей сделал жест, как бы желая сказать «Я умываю руки» и вышел из машинного отделения. Джонни подумал, что на санта анне не все благополучно. Несколько минут спустя он нашел место, где можно было спрятаться — небольшую кладовую, заваленную грузами и багажом. Багаж был адресован в различные пункты Австралии, и Джонни решил, что ему еще долго ничто не будет грозить. Вряд ли кто-нибудь зайдет в кладовую раньше, чем судно пересечет Тихий океан и окажется на другом конце земли. Он, Джонни, очутится далеко-далеко от дома. Мальчик расчистил себе местечко среди ящиков и тюков и со вздохом облегчения уселся, опершись спиной о большой ящик с надписью «ПОЕ» — средство химической компании «Бундеберг». Он задумался над тем, что означает таинственное «ПОЕ». И так и, не додумавшись до слова «патентованное», уснул, сраженный усталостью, на твердом металлическом полу. Когда он проснулся, судно стояло. Джонни сразу понял это по тишине и отсутствию вибрации. Он глянул на часы и увидел, что провел на борту уже пять часов. За это время Санта-Анна могла пройти тысячу миль, разумеется, если ей не пришлось делать новых остановок. Вероятно, она стоит в одном из крупных внутренних портов Тихоокеанского побережья и выйдет в море, как только закончится погрузка. Джонни понимал, что если его сейчас обнаружат, приключению конец. Лучше не вылезать, пока судно не окажется далеко в океане. Не станут же поворачивать назад, чтобы высадить шестнадцатилетнего зайца. Но ему хотелось есть и пить. Раньше или позже придется раздобывать пищу и воду. Может случиться, что Санта-Анна простоит здесь несколько дней, и тогда голод выгонит его из потайного убежища. Он решил не думать о еде, хотя это было нелегко, так как наступило время завтрака. Но Джонни твердо сказал себе, «Великие искатели приключений и исследователи терпели и не такие лишения». По счастью, Санта-Анна оставалась в неведомом порту не более часа. С величайшим облегчением Джонни почувствовал, как пол под ним задрожал, раздался приглушенный рев «Дюс» Джонни, придавило к низу, когда судно приподнялось над землей, а когда оно рванулось вперед, его отбросило назад. Часа через два, если его расчеты правильны, и эта последняя остановка на суше Джонни окажется далеко в открытом море. Он терпеливо прождал эти два часа, а затем решил, что может сдаться в плен, ничем не рискуя. Немножко волнуясь, Джонни отправился на поиски команды и на что он очень надеялся, какой-нибудь еды. Но скоро он убедился, что сдаться не так легко, как он предполагал. Если снаружи Санта-Анна выглядела большой, то внутри она оказалась просто громадной. Голод стал невыносимым, а Джонни все еще никого не нашел. Кое-что, однако, его подбодрило. Он набрел на маленький иллюминатор, через который впервые увидел окружающий судно мир. Обзор был не очень широкий, но все же достаточный. Перед ним, насколько хватал глаз, беспокойно катились сероватые волны. Никаких признаков жизни, только пустынный океан, проносившийся внизу с огромной быстротой море Дзони видел впервые. Всю свою жизнь он провел в глубине материка, среди гидропонных ферм Аризонской пустыни или молодых лесов Оклахомы. Зрелище безбрежного, неукротимого океана было замечательным и немного пугающим. Он долго смотрел в иллюминатор, стараясь убедить себя, что и вправду удаляется от родины и держит путь в страну, о которой ничего не знает. Но теперь-то передумать нельзя. Совершенно неожиданно разрешилась продовольственная проблема. Джонни наткнулся на спасательный катер. Это был восьмиметровый палубный баркас. Он был вдвинут под одну из секций корпуса, открывавшуюся как огромное окно. Катер висел на двух шлюп которые при надобности спускали его прямо в море. Джонни не устоял перед искушением влезть в катер и первое, на что он наткнулся, был сундук с надписью «Аварийный запас». Борьба с совестью продолжалась недолго. Уже через полминуты он жевал сухари и что-то похожее на сушеное мясо. Порядком прогорклая вода из бачка утолила его жажду, и вскоре он почувствовал себя гораздо лучше. Конечно, такое плавание — неувеселительная прогулка, но перенести ее теперь будет легче. Открытие заставило Джонни пересмотреть свои планы. Сдаваться незачем. Он может прятаться до конца путешествия, а в случае удачи даже сойти незамеченным на берег. Он не имел представления о том, что будет делать потом, но Австралия — большая страна, и что-нибудь, — в этом Джонни был уверен, — подвернется. Возвратившись в свое потайное убежище с запасом пищи часов на двадцать, а дольше плавания очевидно и не продлится, Джонни дал себе отдых. Он то дремал, то поглядывал на часы, пытаясь угадать, где находится Санта-Анна, сделает ли она остановку на Гавайях или других островах Тихого океана. Он надеялся, что такой остановки не будет. Ему хотелось начать новую жизнь как можно скорее. Раз или два он вспомнил тетю Марту. Огорчится ли она, узнав, что он убежал? Едва ли. А двоюродные братья, несомненно, будут только рады от него избавиться. Придет день, когда богатый и преуспевающий, он снова предстанет перед ними лишь для того, чтобы доставить себе удовольствие поглядеть, какую они при этом скорчат мину. Встретится он и со своими одноклассниками, прежде всего с теми, кто смеялся над его маленьким ростом и звал коротышкой. Но он покажет им, что ум и решимость стоят больше, чем мускулы. Джонни предавался этим приятным фантазиям, пока они незаметно не перешли в сон. Он все еще спал, когда путешествие оборвалось. Его разбудил взрыв, за которым мгновение спустя последовал сильный толчок. Санта-Анна рухнула в море, затем погас свет, и он остался совсем один в полном мраке.